Глава десятая «Ты пришел...» В голосе Наумовой и в ее взгляде было столько надежды и одновременно неверия, что я просто не мог остаться в стороне и взял ее за руку. В такие моменты важно почувствовать человеческое тепло и присутствие, чтобы вновь не погрузиться в прошлое состояние. Слишком взыбком сейчас она находится в состоянии и Лизе важно удержаться в реальности. Но я же не мог остаться в стороне, когда с тобой приключились такие неприятности. Тепло улыбнулся я. — Я... Это точно правда? — со слезами на глазах спросила она у меня. — А разве ты могла ожидать иного? — присел я рядом с ней. — Если ты не против, то я сниму все эти ремни. — Какие ремни? — недоуменно посмотрела на меня Лиза, а потом ее взгляд более осмысленно пробежал по обстановке вокруг нее. — Как думаю тебе надо напомнить как ты здесь оказалась тяжело вздохнул я и принялся за рассказ который поведал мне ее подчинной вряд ли он был полным и содержал все подробности но детали пусть уж девушка выясняет сама благо достаточно взрослая чтобы не перекладывать всю ответственность на других и собственно мы приходим к тому что я помог тебе выпутаться из ситуации в которую ты сама себя загнала ты хоть понимаешь что я мог тебя и не вытащить. Сознательно стал я повышать тон нашего разговора. Мне пришлось приложить очень много усилий, чтобы помочь тебе. И то, я каждое мгновение рисковал нанести тебе вред, после которого ты бы не оправилась. Все было на грани. — Но ты же справился, — тихо произнесла Лиза, опустив глаза. — В этот раз повезло, — кивнул я. — Но в следующий раз подобное везение может уже не помочь. «Как ты вообще себя довела до такого состояния? Я ведь тебя предупреждал, что именно такой исход в твоем случае самый вероятный». «Я хотела показать, что справлюсь со всем», — все так же тихо ответила девушка. «Несмотря на то, что она тут натуральным образом бесновалась все это время, но после моей работы духовное состояние постепенно приходило в норму, и это отражалось на ее физическом состоянии». «Конечно, Лизе придется еще несколько недель восстанавливать свою форму, но не думаю, что это такая уж проблема на фоне всего остального». «И в итоге...» — вздохнул я. «Если ты не собираешься слушать моих рекомендаций, то, может, и не стоило нам проводить столько времени на тренировках». «И что ты хочешь услышать в ответ?» С каждым произнесенным словом голос Наумовой креп, и вот она уже смотрела на меня а ее глаза медленно желтели, переходя в звериную форму. При этом в духовном восприятии я видел, как оставшийся у неё дух волка спокойно делится с ней своей энергией и даже не пытается взбрыкнуть. Что я понимала, что рискую, но просто не могла поступить иначе? Что я просто старалась доказать самой себе, что я справлюсь? Что я хотела показать, что все твои усилия, потраченные на меня, были не зря? «Что это? Гордыня или глупость?» — спокойно спросил я у нее, все так же не отпуская руку девушки. «Когда я стал обучать тебя, я взял за тебя ответственность, которая была для меня важнее каких-то там бумажек. Я вкладывал в тебя свой труд и свои знания, не для того, чтобы ты их так бездарно сливала в попытке кому-то что-то доказать». «Меня вообще не волновало, что ты там собираешься делать со своей семьей и как выяснять с ними отношения. Главным для меня было, чтобы из-за своих духов ты не погибла. Но ты сама с готовностью бросилась в опасность, чтобы оказаться на грани». «Я понимаю, что рисковала. Алексей, прекрасно понимала», — чуть сбавила обороты Лиза. «Но ты не понимаешь, что это такое. Столько лет оказываться где-то на задворках, когда тебе отводят роль лишь управляющего в делах рода и не дают заниматься делом, которому посвятили жизнь остальные члены твоего рода. Они постоянно рассказывали о своих приключениях и чего смогли добиться, какие трофеи им достались. Да, мне вместо сказок рассказывали о правильной охоте на того или иного монстра аномалии. Так что я мечтала быть самой участницей такой охоты. И от этого меня все время отстраняли, пока не появился ты. Только с твоей помощью я смогла понять, что же со мной не так и как это обернуть себе на пользу. И да, я думала, что теперь справлюсь со всем этим самостоятельно, тем более я действительно справлялась. Но ты едва не погибла. Думаешь, я сама этого не понимаю, — выкрикнула Лиза и, выдернув свою руку из моей, обхватила себя руками. Я еще никогда не испытывала такого ужаса, когда все видишь, но не можешь контролировать. я напала на своих людей. Я не знаю, насколько они пострадали, но это я делала своими собственными руками. До этого я просто не представляла, что мои духи настолько опасны, и что это может обернуться таким образом». А ведь я предупреждал. «Как будто я не знаю», — огрызнулась девушка. «Но от этого проще не становится. Ты, разумеется, предупреждал меня. Но я-то чувствовала, что благодаря им становлюсь сильнее» и незаметно для себя стало все больше полагаться на эту силу, а затем...» «А затем ты не смогла остановиться», — покачал я головой. «Ты понимаешь, что после этого уже не было пути назад, и тебе очень повезло, что я смог справиться. Ведь случись все иначе, то тогда глава твоего рода имел бы определенные претензии ко мне, и это вполне могло перерасти в войну между родами». «Но ты мог и не вмешиваться, Алексей» тихо возразила Лиза, но без особого запала. «Вот как раз и не мог», — улыбнулся я. «Я не мог оставить своего друга в беде, иначе смысл было все это начинать и позволять себя уговаривать на тренировке». «То есть это я тебя уговаривала?» возмущенно посмотрела на меня девушка, но я прекрасно видел, как в ее взгляде веселятся бесята. Пусть реакция была еще слабая, но сам разговор раскачал ее эмоции, и это позволило не только отбросить прочь самобичевание, но дало мне также возможность посмотреть на ее реакцию на мои слова. И пока что все было в пределах моих ожиданий. «Ну а кто же?» — не менее возмущенно посмотрел я на нее, и в этот момент Лиза засмеялась открыто и звонко. Это был смех, сбрасывающий все напряжение, что еще копилось у нее внутри, и выдающие ее реальные эмоции и страхи. «Так что там со мной?» Внешне стараясь быть безразличной, спросила боевая девушка. «Ну, поесть тебе явно не мешает», — хмыкнул я, не обращая внимания на мелькнувшее негодование в ее взгляде. но «Ну, а насчет твоей проблемы с духами? Считай, что ее больше нет». «А можно подробнее?» «Если подробнее, то троица духов внутри тебя...» решила устроить локальную войну, в которую мне пришлось вмешаться, чтобы они не разорвали тебя на куски. Из-за этого я был вынужден действовать более жестко и уничтожить двух духов, чтобы спасти тебя. То есть все же один дух будет со мной? В какой-то мере даже обрадовалась такому Лиза. После всего произошедшего, ты беспокоишься о подобном, скептически посмотрел я на нее. Ты сам знаешь». Смущенно улыбнулась она, что, как маг, я весьма посредственно, и только из-за духов, получается, и смогла получить такие показатели, поэтому не хотелось бы лишаться такой поддержки. Такие стремления могут завести на очень опасный путь, покачал я головой, не слишком сильно одобряя ее выбор. В итоге я оставил духа волка, который больше остальных был готов тебе подчиняться». Говорить о том, что мне просто так было удобнее и проще, я, разумеется, не стал. Хватит и того, что я действительно завязал все те духовные нити на одного духа, а не стал совсем избавляться от них. Правда, с учетом того, что они долго жили рядом с девушкой, то в любом случае образовалась бы пустота, и тут, возможно, сразу несколько сценариев, и часть из них могла закончиться еще хуже, чем просто одержимость». Так что лучше пусть будет один знакомый дух в душе Наумовой, чем к ней бы вдруг подселился кто-то новый. Получается, и прошлой угрозы с контролем тоже не будет, вычленила главная Елизавета. Не так быстро. Все равно тебе надо сначала восстановиться самой и продолжать все те тренировки на контроль, о которых я тебе говорил, сказал я, видя, что девушка окончательно пришла в себя. И да мне пришлось достать тот документ о том что я твой учитель чтобы меня пустили сюда так что сама будешь объяснять как это произошло и почему ты его решила подписать что нибудь придумаю улыбнулась она главное что это все же пригодилось и тебя сюда пропустили тогда я оставлю тебя чтобы ты восстанавливалась но как только тебя выпишут лучше навестить меня чтобы я смог проверить твое состояние я поднялся на ноги и опёрся о трость. И, как я уже сказал, не забывай про контроль. Пусть дух у тебя всего один на данный момент, но он постепенно будет становиться сильнее. И это не то же самое, что противостоять трём более слабым. — Так это легче или сложнее? — непонимающе посмотрела на меня Лиза. — И легче, и сложнее, — улыбнулся я. — Сама со временем всё поймёшь но в любом случае лучше добиться как можно более быстрой выписки из этого места. И да, замер я, раздумывая, говорить об этом или все же не стоит. Постарайся сделать так, чтобы ко мне не возникли претензии со стороны твоего рода. Может, главы наших родов и сотрудничают друг с другом, но мои действия могут расценивать очень неоднозначно, и мне не хотелось бы узнать, что на умы вы чем-то недовольны, и проявляют агрессию в мою сторону. «Все, что от меня зависит, я сделаю», — уверенно заявила девушка. «Большего и не требуется», — кивнул я, принимая ее слова. «Поправляйся и набирай форму». «Уж не сомневайся», — уже с видимым трудом сохраняя бодрый вид, — ответила Лиза. Светлана к этому моменту уже сняла все барьеры, и я смог спокойно выйти в коридор. «Никаких проблем не было?» — спросил я у Елены рядом с которой почему то отжимался медбрат мужчина уже покраснел от прилагаемых усилий но продолжал отжиматься нет мастер с невинным видом покачала головой девушка никаких проблем ладно вздохнул я смотря на медбрата только его все же отпусти и поехали домой а то и так объясняться почему я сегодня не пришел на учебу как прикажете слегка поклонилась мне елена я конечно знал что она может применять гипноз, чтобы пудрить людям мозги, но никак уж не думал, что она будет его использовать в такой вот ситуации. Это как же надо было достать Елену, чтобы она заставила медбрата выполнять упражнения прямо в коридоре клиники. С другой стороны, меньше знаешь, меньше проблем. Мне и так действительно надо придумать правдоподобное объяснение моему отсутствию. К сожалению, в моем учебном заведении преподавателям было наплевать на статус своих учеников, и если не было официальной причины, то придется отрабатывать, даже несмотря на хорошую репутацию и высокие учебные показатели. Но в любом случае я рад, что смог помочь Наумовой, и надеюсь, в дальнейшем у нее не возникнет новых проблем. Главное, чтобы она не забывала прийти ко мне, чтобы я еще раз смог все проверить, и исправить возможные огрехи. И все же мне хотелось бы знать, кто в этом роде занимается подселением духов в членов этой семьи, и он вообще понимает, что делает, или это просто очередная традиция, которой придерживаются, не слишком понимая смысла этого действия.